Глава 32. Книга вышла в конце августа. Календарь Эльзы был уже забит до отказа. Ей писали представители книжных магазинов, чтобы сказать, что текст им понравился, и они уже добавили книгу в рекомендации. Сарафанное радио работает. Книга Эльзы мелькала на передовицах, пресса была единодушна. Книга великая. передачу «Большое чтение», в которой Эльза когда-то уже участвовала, одно из худших её воспоминаний, снова пригласила ее. Дамьен де Фаре позвонил ей лично. Он сожалеет, что не звал ее на передачу, когда выходили ее предыдущие романы, но сейчас очень хотел бы предложить ей участие в первом сентябрьском выпуске. Ведь он уверен, это главный роман сезона. Казалось, он не помнит предыдущее кошмарное появление Эльзы в его передаче. А Эльза тогда не смогла связать и трех слов. Она переволновалась так сильно, что вопросы журналиста показались туманными, а то и вовсе лишёнными смысла. Она тогда издала несколько нечленораздельных звуков, и Дамьен де Фаре предпочёл передать микрофон другим, более красноречивым участникам передачи. Но сейчас, когда она вернулась в эфир с новой книгой, всё было по-другому. В гримерной, готовясь к выступлению, она достала из сумки фотографию Беатрис. Стоило Эльзе лишь взглянуть в её голубые глаза, как она успокоилась. Положила фотографию в задний карман. «Не бросай меня, Беа». Мы будем на съемках вместе». Говорить ей толком не пришлось. Дамьен де Фаре был настолько воодушевлен, что рекламировал книгу сам. Другие гости передачи тоже прочли роман и принялись говорить о нем вместо Эльзы. Она почувствовала себя увереннее, и когда пришла ее очередь говорить, ей было намного проще. Она больше не была той стыдливой девушкой из романов мадиано молчаливой или даже туповатой писательницей. Наоборот, она отвечала умно и емко. Это была не только ее книга, но и Беатрис. И ей было куда проще представлять ее. Эльза заметила, что говорила ясно, понятно, и что уверенность в себе, обычно покидавшая ее, когда ей нужно было говорить о собственных книгах, возвращалась, если речь шла о книге, написанной с кем-то еще. Особенно если этот кто-то — биатрис Блонди. Впервые в жизни Эльза почувствовала себя на своем законном месте, в то время, как она узурпировала чужое. К середине сентября роман «Одно лишь желание» был номинирован на несколько больших литературных премий. Тома поддерживал Эльзу, давал ей советы. «На это интервью соглашайтесь, а вот на это лучше не ходить. Не распыляйтесь зря». Он часто сопровождал ее на встречи и литературные вечера. Теперь она была не просто матерью маленького Лео, возлюбленной Тома, но и видной писательницей. И после успешного появления в большом чтении ее стали узнавать. «Это вы теперь, звезда. Мне придётся привыкать», — дразнила её тама «Только если это ничего не изменит в наших отношениях. А почему это должно что-то менять?» Хорошие продажи в книжных магазинах подтверждали успех романа. Эльза всё больше верила в то, что близка к исполнению своей мечты. Проблемы возникли в начале октября. По Парижу поползли слухи. Автором бестселлера, вышедшего к началу сезона, была на самом деле не Эльза Фие, Ей позвонил издатель. «Успокой меня, Эльза, с текстом ведь всё нормально, он же точно твой». «А в чём дело?» «Слухи, надеюсь, далеко не зайдут, наши адвокаты уже этим занимаются». «Адвокаты?» На следующий день в газете «Ле Монт» было напечатано открытое письмо за подписью журналистки Эвы Мэйер и издательницы Флоранс Гарнье. Они заявляли, что роман — одно лишь желание, о котором сейчас все говорят, плагиат. Его написала Беатрис Блонди, ушедшая три года назад. И Флоранс Горния знала о его существовании. Сюжетом романа было вновь обретенное счастье. Внезапная смерть писательницы не позволила ей закончить и опубликовать его. Но издательница узнала в тексте о опубликованном Эльзе Фие текст Беатрис Блонди. Та же тематика, стиль, лексика — это ее слова, она уверена в этом. Этот текст просто не может принадлежать никому другому. и уж тем более молодой писательнице, издавшей всего лишь несколько малозаметных романов. Журналистка Эва Мэйер подтверждала, как критик и специалистка по творчеству биатрис Блонди, она также узнает текст ушедшей писательницы. Обе они прогнали текст через программу поиска заимствований, сравнив его с прежними романами биатрис Блонди, и компьютер пришел к тому же выводу. Это действительно роман биатрис Блонди. эльзафие Фие — самозванка, укравшая ее последнюю рукопись. К тому же по Парижу уже не первый месяц ходят слухи, что Эль-Зафие новая подруга тама Блонди, вдовца биатрис. Все сходится. Этот новый литературный сезон — интеллектуальная афера. И если издательство эль Зафие» не отреагирует, будет подана жалоба на нарушение авторских прав в соответствии со статьей l 4 Кодекса интеллектуальной собственности, в которой говорится, что любое представление или воспроизведение, полное или частичное, сделанное без согласия автора, является незаконным. Издательство Эльзы ответило открытым письмом в той же газете. Да, Эльза Фие — большая поклонница творчества Беатрис Блонди, чье влияние, кстати, чувствовалось и в ее предыдущих романах, и в романах многих других писателей. Настолько значительными и правическими были тексты Беатрис Блонди. Эльза Фие никогда и не скрывала своей любви к ней, ведь она уже посвятила ей одну из своих книг. Плагиат нужно доказать. Здесь же речь идет о литературном влиянии, в крайнем случае об источнике вдохновения. В продаже можно найти десятки программ по обнаружению плагиата, но ни одна из них не является стопроцентно надежной. Они могут выявить только совпадение между несколькими текстами, но этого недостаточно, чтобы доказать плагиат в суде. В ответ на открытое письмо издатель Эльзефие обвинил Эву Мейер и Флоранс Гарнье в клевете и требовал возмещения понесенных убытков. Это письмо подписали известные авторы, журналисты, в том числе грозная Натали Лежандер, с которой Элиза познакомилась несколькими месяцами ранее. Она помнила ее слова «Покажите этим буржуям, что такое настоящий писатель». Вот кто точно не был разочарован, учитывая, какой скандал вызвал роман. Пока шло судебное разбирательство, роман Элизы убрали из всех списков литературных премий, поскольку сочли чересчур скандальным. Лучше дождаться ясности в этом деле, чем вручить премию писательнице, которая ее не заслуживает. Скандальная репутация, подозрения на плагиат ускорили продажи романа. Каждый хотел купить нашумевшую книгу и самостоятельно решить, действительно ли это последний роман Беатрис Блонди. Читатели были знакомы с творчеством знаменитой писательницы, но мало кто читал книги Эльзефие. Теперь появился повод ознакомиться и с ее творчеством. Первые романы Эльзы переиздали, и они тоже вошли в топ-продаж. Пресса рвала глотку. Журналистка «Алиэкспресс» распознала в том или ином пассаже метафору, которую часто использовала биатрис Блонди. Другая неделю спустя спорила с ней в «Либерасион», утверждая, что качество книг биатрис Блонди намного выше. И пытаясь продать книгу Фие под видом Блонди, издательство просто хочет сэкономить на рекламе. Подозрения в плагиате — на самом деле хорошо продуманный маркетинговый ход и манипуляция чувствами читателей Беатрис Блонди. Другие, напротив, видели в обвинении в плагиате жалкую попытку ревнивой издательницы вернуть успех своему бизнесу. Передача «Большое чтение» посвятила один из выпусков истории плагиата как литературному сюжету и поводу для разногласий между писателями. «Так где же заканчивается влияние? Восхищение одного писателя другим, и где начинается плагиат?» попрошел Дамьен де Фаре в короткой вступительной реплике. Наши гости придут в эфир, чтобы поговорить об этом сегодня вечером в 20.55. Эльза отказалась от участия в передаче, следуя советам адвокатов издательства, быть осторожной, не высовываться, пока дело не закрыто. Эльза в этой истории не одна. Она подписала контракт, и издательство по уши в грязи вместе с ней. Последняя встреча с читателями напоминала драку. Несмотря на то, что организаторы пообещали, что разговор пойдет только о книге Эльзы, а не о скандале вокруг нее. Эльза рассказала о книге, зачитала несколько фрагментов. Это она любила больше всего. Не говорить о книге, а позволить книге говорить самой за себя. Позволить словам свержить свое дело, увлечь внимание и чувства людей. Каждый читатель должен был пройти путь с книгой или остаться на месте. Все остальное — комментарии, болтовня, шум. В начале встречи читатели молча и спокойно наблюдали за Эльзой, словно за цирковым зверем. Вот это ничем не примечательное существо попало в заголовки газет? Это ничтожество оказалось в центре большого скандала? Эльза закончила чтение, и ведущий предложил публике задавать вопросы. Первым выступил мужчина лет пятидесяти. «Я большой поклонник творчества биатрис Блонди. А вы?» Собравшиеся засмеялись. С задних рядов книжного магазина раздался голос. а вам не жмёт, что вы спёрли текст человека, который не может защититься?» Молодая женщина в первом ряду перебила. «Да что же вы? Пока не доказано обратное, Эльза Фиене виновна». Гости смеялись всё громче. Модератор попытался успокоить публику, но Эльза побелев, вскочила и убежала на задний двор книжного магазина. Когда все, наконец, ушли, к Эльзе подошла молодая стажёрка. «Если вас это может утешить, «С самого начала сезона ваша книга в топе продаж нашего магазина». «Ну вот», — подумала Эльза, «теперь придётся довольствоваться такого рода утешениями».